Глава 1047. Мозговой штурм. Доброе утро. А где мистер Дантес? спросила Одрис с вежливой улыбкой камердинера родом из Лоэна и Восточного Балама. Он не поклонился, и ответил: "Он пошёл в уборную, скоро вернётся. Почтенные люди, не желаете дождаться его здесь?" Хорошо. Одрис нашла куда присесть, а в голове роились самые разные мысли. Если на чистоту Если бы ей пришлось иметь дело только с Хвином Рэмбисом, на этот случай у неё уже был готов конкретный план, а именно загипнотизировать себя заранее. Когда Рэмбис приходил за информацией, она могла безо всякой задней мысли активировать шарм Мистера Мира, а затем совместными усилиями с безумным авантюристом начать охоту на полубога. Хмм, чтобы избежать возможных проблем, я также могу обратиться за помощью к Мисс Отшельник. Она уже полубог может скрываться в темноте. А в критический момент она может объединить усилия с Мистером Миром, благодаря чему Хвин Рэмбис наверняка не сбежит. Одри поджала губы сдерживая, чтобы не заскрежетать зубами. А вот способ попадания Мисс Отшельник в Бэкленд не должен оказаться проблемой. Она могла бы одолжить гримуар Леймана и попросить Мистера Мира записать телепортацию, а затем передать его через Мистера Шута. Но таким образом, даже если Хвин Рэмбис не сумеет сбежать, У психологических аллхимиков появятся достаточно оснований для подозрения, что убийца – последний из тех, с кем общался полубог, то есть Одри. А значит, в будущем не оберешься проблем. Одри отвела взгляд, изо всех сил стараясь успокоиться. В этот момент элегантный Дуэйн Дантес вернулся из туалета, он улыбнулся и поприветствовал ожидавшую его благородную леди. Отправив своего камердинера на райнуне охранять дверь, Магнат осмотрелся, прежде чем обратил свой взор на Одри. «Кажется, вы столкнулись с какими-то трудностями». Одреня стала толковать действия мистера Мира и ответил откровенно. «Да». Она рассказала о том, с чем столкнулась и спросила. «Что мне делать для решения проблемы?» На самом деле она имела в виду, как избежать возникновения проблем в будущем. Калейн улыбнулся и ответил. «Почему бы вам не обсудить это с обеими леди?» «Верно?» Как и мистер Луна, мы можем попросить о проведении частного мини-собрания. О, правосудие Сио и Макфос определённо примут участие. Помимо них я также могу пригласить мистера Мира, мистера Висельника, мисс Отшельник, мистера -а, а хотя вот его можно вычеркнуть». По непонятной причине Одри ощутила волнение. А потом осознала, она сражается не в одиночку. «Я понимаю», — кивнула она с улыбкой. И затем она вспомнила о другой проблеме и, не теряя возможности, быстро спросила. «Хвенрэмбис велела мне больше не отвергать принцев и хвалить их перед моими родителями». «В чем смысл?» Калей на мгновение задумался и ответил. «Вероятно, чтобы показать какое-то поверхностное дружелюбие. Чтобы втянуть вашего отца и за его спиной намекнуть церкви вечной ночи, каким бы ни был секрет короля, удастся он или нет, ему точно понадобится поддержка по меньшей мере одной ортодоксальной церкви, чтобы ослабить противоборствующие силы. Вот как. По сути, Одри не отрицала объяснение мистера Мира, вполне привычная для неё политика, если абстрагироваться от участия потусторонних. Более не задерживаясь, Одри вернулась в свой кабинет, уладив повседневные дела, она воспользовалась после обеденным перерывом и помолилась мистеру Шуту, запросив о проведении мини-собрания. В мире над серым туманом, вокруг длинного бронзового стола поднимались тёмно-красные лучи. Одря гляделась, встала и присела в реверансе перед остальными членами клуба. Мне бы хотелось кое-что услышать от всех присутствующих. «Похоже, это срочно», – кивнул Элджер. Одря уселась на своё место. «Да». А затем посмотрела на Сиуи Фос. «Сегодня утром я встретила хвинорембиса. Он загипнотизировал меня, заставив сделать для него две вещи и забыть его появлении. К счастью, я проявила достаточно предусмотрительности и быстро заметила что-то странное, а благодаря благословению мистера Шута смогла все вспомнить. Одна из вещей, о которой меня попросил Фин Рэмбис – организовать встречу с мисс Мак и Правосудия, чтобы загипнотизировать их и получить информацию о том, кто является инициатором их недавних действий, а заодно великим покинуть Бэкленд как можно скорее. «Что?» Поначалу Фосс переживала за безопасность и справедливость, но никак не ожидала, что все вернётся к ней и Сиу. «Подумать только, что они нацелились на мисс Одри! Как же трудно от них защититься! На неё нацелился полубог!» После секундного шока Фосс ещё больше изумилась и испугалась. Она не удержалась и взглянула на свою подругу, увидев, что Сио сидит спокойно, но её руки бессознательно сжались кулаки. А вот Котлия недоумевала и, нахмурившись, спросила. «Психологические алхимики, или лучше сказать Хевен Рэмбис, узнали, что мисс Мак мисс правосудия члены нашего клуба Таро?» Весьма серьёзный ответственный вопрос. Одри покачала головой и ответила. «Нет, просто дело в том, что я знаю их в реальном мире». Больше не было смысла скрывать свою личность от фосы Сио. По факту, с тех пор, как Сио вступила в клуб и получила карту правосудия, Одри знала, что рано или поздно её раскроют, Благодаря своим наблюдениям она и так уже подтвердила, что обе её подруги уже обо всём догадались, но хранили добровольное молчание. «Вы их знаете?» Удивлённо спросила Котлия, поправляя очки. Одрике внула. «Да, я их и порекомендовала. Мистер Весельник может подтвердить». «А? Разве мы не произнесли почётное имя мистера Шута, потому что хотели спастись и попасть сюда? В какой момент всё оказалось рекомендацией? Фосс растерянно смотрела на несправедливость а затем с таким же взглядом перевела глаза на Сио. На лице Сио тоже застыло весьма редкое для неё настолько же ошалелое выражение, поскольку услышанная выходила за все рамки её знаний и предположений. адрес слегка смутилась, моргнула и объяснила своим подругам. «Поскольку у каждого из вас есть свои особые качества и надеялась на развитие и расширение клуба Таро, то порекомендовала вас двоих мистеру Шуту. «Но это давало вам только шанс. Если бы вы не прошли испытания мистера Шута, он бы не принял вас здесь». «Испытание? Я прошла какое-то испытание?» Фосс оставалась в замешательстве. А Сио думала много о чём, особенно о происхождении листка с подсчётным титулом мистера Шута, а ещё о своих отчаянных поисках экзорцизма. «Неудивительно, что у меня возникло подозрение, будто не знакомо, как и то, что мисс правосудие вступила в клуб только спустя столько времени». «Полагаю, дело в их различном опыте. У каждой из них свои особенности. Эти особенности и являются критерием отбора. У меня тоже есть». Постепенно приходила к пониманию Котлея. Наблюдая происходящее, Элджер, имевший представление о теме разговора, не удивился, а усмехнулся и сказал. «Мы можем поговорить об этом позже». «Мисс Справедливость, проблема, о которой вы хотите спросить, как разобраться с Квином Рэмбисом?» «Да». Кивнула Одри спросила со всей серьёзностью. «Если нам придётся иметь дело не только с Хвином Рэмбюсом, но и не дать психологическим алхимикам меня заподозрить, что мне делать?» Элджер ни разу в жизни не имел подобных дел с полубогами, так что мог полагаться только на свою накопленную загудопроницательность. Он поразмыслил и сказал, «Нужно выяснить местонахождение Хвина Рэмбюса, а действовать только после его шага». «Как мне его выследить?» Одри сама задала этот вопрос прежде чем дать ответ. Получив ответ от мисс правосудия и мисс Мак, я подожду ухода Хвина Рэмбиса после нашей с ним новой встречи. И затем помолюсь мистеру Шату и попрошу его обратить свой взгляд на полубога. Теоретически это возможно. Моё истинное зрение над серым туманом имеет радиус действия почти в 10 километров. Пока Хвина Рэмбис не знает телепортации, я могу продлить его местоположение и траекторию движения на короткое время. Тогда я смогу вернуться в реальный мир и напрямую туда телепортироваться. Хм, для этого потребуется помощь предсказания. Но проблема в том, что это требует личного вмешательства Шута. И Клейн в роли мира хрипло произнёс. Позвольте мне напомнить вам кое-что. Мисс правосудия и мисс Мак упомянули Адама в реальном мире, психологические аллахимики возникли в руинах Гермеса, который является членом Ордена Сумеречных Отшельников, А мистер Шут не хочет из-за этого ссориться с Орденом Сумеречных Отшельников. Даже если мы что-то предпримем, то должны постараться, чтобы об этом не узнала другая страна. Слова мистера Мира содержали много информации, от которой Элджер, котле и остальные почувствовали, словно они переживают настоящий мозговой штурм, а силу и фосс поразились ещё больше. «Значит, организация называется Орден Сумеречных Отшельников». и мистер Шут не хочет конфликтовать с ними из-за происходящего. Причина в том, что он только что закончил сотрудничать с «Ангелом воображения Адамом», разбираясь с сенсом Зангвиллом. Даже не предполагал, что психологические алхимики связаны с Орденом Сумеречных Отшельников. Погодите-ка, Гермес? Он всё ещё жив? И является членом Ордена Сумеречных Отшельников? Член этой организации настолько невероятно важные фигуры? Элджер сначала глянул на Германа-Воробье, а потом не удержался от желания посмотреть на Котлею. Он понял, что она точно так же шокирована и не скрывает этого. Орден сумеречных отшельников. Та самая тайная организация, куда вступил император Рассел? Бормотала Котлея себе под нос, словно ища подтверждение. И Герман-Воробье ответил. Да. Когда вернётесь в реальный мир, лучше вам не думать обо всём этом. Вас легко обнаружат. Если не доверяете себе, то можете попросить мисс Справедливый сделать вам психологическое внушение.